Глава тридцать Аромат Тимура, которым пропиталась одежда в шкафу, щекочет ноздри и придаёт уверенности. Я стараюсь не поддаваться панике, делаю глубокий вдох и два маленьких выдоха. Шаги Вовы замолкли у двери. Ноги сводят от напряжения. Если бы мы находились хотя бы на втором этаже, я могла бы выпрыгнуть через окно. А если бы я не была такой беспечной, то всего этого вообще не случилось бы. Но, господи, на часах два дня. На улице толпа народа. По коридорам дома ходят жильцы, в пентхаусе охрана, видеокамеры. Я предположить не могла, что может случиться подобное. Потому что была бы я плохим парнем, полезла бы кому-то ночью, а не вот так, в открытую, не скрываясь и никого не боясь. Я чувствовала себя в безопасности в стенах пентхауса. Но, как оказалось, это была лишь видимость. Впервые мне настолько страшно. Колосов, больной ублюдок, не знающий меры. Тим. Почему он не отдал ему те треклятые акции? Ведь сам сказал, что ему они не нужны. У двери слышится какая-то возня. Мне хочется спросить у Вовы, что происходит, но даже если бы можно было что-то произнести, не смогла бы. Голос напрочь оставил меня, на время превратив в немую. Три громких выстрела практически рядом со мной заставляют меня вскрикнуть от испуга. Они добрались до спальни. Стон что-то летит на пол и разбивается. Ваза. Несколько глухих ударов. Еще один стон. Тишина. Секунда, две, три. Клянусь, мое сердце стучит настолько гулко, что я могу слышать его. Мне начинает казаться, что именно этот звук меня и выдаст. «Кис-кис-кис». Звучит совсем рядом со шкафом незнакомый мужской голос, и я напрягаюсь, пиваясь ногтями в ладони, чтобы переключиться на боли, не позволить страху полностью овладеть мной. «Где же ты прячешься, киса?» Обманчиво, сладко и спокойно. «На фотках она ничего такая. Жаль, что шеф запретил на мое трогать». Говорит второй, и меня передергивает от отвращения. Я задерживаю дыхание, сжимаю челюсти, чтобы не закричать от страха и не выдать свое местонахождение. Все-таки Колосов. Радует лишь одно. Меня не убьют, по крайней мере, не сразу. «Загляни под кровать, я проверю ванную». Переходит на серьезный тон первый, а я молюсь, чтобы черное пальто Тима, за которым я прячусь, срослось со мной и никому меня не выдало. Сюда уже направляется группа быстрого реагирования. Нашли девку. В комнате появляется третий похититель. Его голос звучит грубо прокурено, потому как он обращается с остальными, нетрудно догадаться, кто здесь главный. Нет, ее здесь, в других комнатах, гляну. А кого, по-твоему, здесь стерек цепной пес? Шкаф проверили? О нет, пожалуйста, только не это. Глухие шаги в этот момент звучат особенно громко. Они напоминают обратный отсчет на детонаторе. Десять секунд, и моя жизнь разлетится к чертям. Меня бросает сначала в жар, а потом в холод. Я закрываю глаза, не желая мириться с реальностью. Отворяется правая створка шкафа. Сильный удар сердца, мои ребра. Потом левое. Я задерживаю дыхание и не двигаюсь. Чувствую себя статуей. Чужак совсем рядом. Дышит громко, но спокойно. Одним рывком мужчина отодвигает в сторону висящую одежду и замирает. «А вот и наша птичка!» Усмехается, он силой хватает меня за руку и грубо дергает на себя. Сначала мой взгляд натыкается на грудь мужчины, обтянутую черной футболкой. Поверх надет бронежилет. Подготовились. Потом взгляд опускается на пистолет в его руке. А дальше я замечаю Вову на полу, без сознания. «Он... Вы убили его?» Истеричные нотки все же проскальзывают в моем голосе, потому что я понимаю, передо мной не просто похитители, передо мной настоящий профессиональные убийцы. Он без сознания, птичка, теперь слушай меня внимательно. Он обхватывает пальцами мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. Холодные, бездушные, пустые, жестокие. Следуешь за нами без фокусов, иначе ударю по и понесу, как мешок с картошкой. Что выбираешь? Я сама. Выдавливаю себя, стараясь не смотреть на бессознательное тело моего охранника. «Молодец, будешь и дальше вести себя хорошо. Мы с тобой подружимся». Из его горла вырывается противный смех, а взгляд скользит по моему телу. «Пошла!» Толкает меня перед собой. Дверь в спальню выбита, гостиную снята с петель. Место панели на стене зияет дыра с проводами. В остальном ощущение, словно ничего не происходит». Пахнет домашней выпечкой, из динамика все еще льется тихая музыка. Никто не спешит на помощь, потому что спасать меня уже некому. Я вскрикиваю, когда замечаю кровь на полу. Нога у Геннадия прострелена, и он тоже без сознания. И я не уверена, жив ли он. Илья лежит рядом, прикован наручниками к ножке массивного обеденного стола. Пол усыпан красными лепестками роз. Сам букет отброшен в сторону. «Влифт, ты не звука поняла?» Угрожающе произносит их главный, когда я дергаюсь в сторону Геннадия, чтобы попытаться хоть чем-то помочь ему. «Рану нужно зажать. Он ведь умрет. Прошу». Но моя просьба остается без ответа. Захват чужих пальцев от моей руке усиливается. «В лифт, я сказал». В глазах похитителя плещет ярость. Перечить не осмеливаюсь. Я киваю. До крови прикусываю губу, стараясь не думать о двух мужчинах, что, возможно, отдали своей жизни в попытке защитить меня. Но перед глазами то и дело всплывает алый цвет. Крови и рос. Я чувствую себя виноватой, потому что пришли за мной, а пострадали невинные люди. В лифте оказывается еще один человек. Он серьезно ранен, тяжело дышит, зажав рану на ноге. Везде кровь, и мне становится дурно. Я забиваюсь в самый угол, стараясь не смотреть на эту картину. Лифт плавно спускается вниз, а я задыхаюсь в компании четырёх вооруженных до зубов похитителей. Хорошо, что пространство позволяет свободно стоять, не соприкасаясь с ними. Мы спускаемся в подземный паркинг. Я надеюсь, что это даст мне шанс вырваться. Здесь может оказаться кто-то из жильцов, и я смогу попросить о помощи. Но надеюсь на это зря, потому что стоит створком лифта твориться, как взгляд упирается в черный фургон с надписью «грузоперевозки переезд за два часа». Меня заталкивают назад. Окон нет. Роль груза сегодня выполняю я. Двое затаскивают внутрь раненого. Он стонет от боли, они о чем-то переговариваются. Я не различаю их лиц, запомнила лишь главного. Из-за шрама на лице и взгляда, от которого воле-неволе начинаешь дрожать от страха. Внутри полутьма, автомобиль со скрипом шин срывается с места и на скорости поворачивает направо. Меня откидывает в сторону, и я больно ударяюсь плечом. На удивление слез нет. Есть лишь неизвестность и страх. А еще надежда на то, что Тима удастся найти меня до того, как случится непоправимое. По ощущениям, в дороге мы находимся около часа. Ноги затекли, дышать из-за жары нечем. Одежда прилипла к телу. Внутри фургона чем-то воняет. Когда машина начинает бросать на кочках из стороны в сторону, я понимаю, что мы съехали с трассы. Откровенные масляные взгляды мужчин меня пугают. Спасибо Колосову хотя бы за то, что запретил им прикасаться ко мне. «Правда, неизвестно, как долго продлится этот запрет». Что выберет, тем меня или акции? Я ожидаю увидеть все, что угодно. Заброшенный склад, ангар, охотничий дом, сырой подвал. Но уж никак не ухоженный одинокий дом у озера. Бревенчатый, двухэтажный. Совсем новый. Здесь еще никто не успел обжиться. «Двигайся!» Приказывают, мне хватая за руку, и выталкивают из машины. Меня ведут в дом под конвоем. Я замечаю зарешеченные окна на втором этаже, и даже не сомневаясь, что держать меня будут именно там. Хорошо, хоть не в подвале. Передо мной открывают дверь и в нос ударяет запах табака. А до ушей доносится детский плач. Ребенок? Но откуда он здесь? Заткните его уже кто-нибудь, голова от него болит. Раздается из глубины дома. Теперь их четверо. Я поворачиваюсь вопросительно смотрю на мужчину со шрамом. На второй этаж стопай и сделай так, чтобы пацан перестал надрываться. Чей это ребенок? Спрашиваю я осмелев. Убивать меня пока никто не собирается, уже хорошо. Но мне не отвечают. Ведут вверх по лестнице, детский плач по мере нашего приближения становится громче. Похититель открывает первую дверь слева. Надеюсь, правила поведения и наказания за их несоблюдение озвучивать не нужно. Грубо заталкивает меня внутрь мужчина и запирает дверь. Я оборачиваюсь и застываю. На кровати сидит малыш, совсем кроха. И плачет до да икоты. Что-то кажется мне неумолимо знакомым в нем. Я прикрываю глаза от ужасной догадки. «Ярик! Это он! Но как?»